Глава 46. Лили. Фройд, Монтана. Январь 1989 года. Когда мы возвращались от мэри Луизы, Адиль спросила, что именно я чуть не сказала Киту. «Ничего». «Лили», — укоризненно произнесла Адиль. Она развлекалась с одним сезонным рабочим. «Это совершенно не твое дело. Зачем тебе об этом говорить?» «Не знаю». «Так подумай об этом». «Я хотела вернуть ее себе». «А может быть, ты на нее разозлилась?» спросила Адель. «Может быть». «И в чем ее настоящее преступление?» «Не хочу об этом говорить». «Это грубо». «Я знала, что Адель не отстанет». «У меня нет кавалера, а у нее уже было два, и в последние месяцы она вообще забыла обо мне». «Это я понимаю», кивнула Адель. Так приятно было услышать эти слова, желчь рассеялась. Если Мэри Луиза сделала что-то такое, что причинило тебе боль, скажи ей. Продолжила Адель, не держи в себе и не думай, что если сделаешь ее несчастной, то самой станет лучше. У Мэри Луизы большое сердце, в нем хватит места и для тебя, и для Кита. Когда мы уже шли по подъездной дорожке к дому Адель, она сказала. У тебя тоже появится кавалер. Ну да, как же. Поверь мне. В свете звезд я видела, что ее лицо очень серьезно. Любовь может прийти и уйти. И прийти снова. Но если у тебя есть настоящая подруга, береги ее как сокровище. Не дай ей уйти. Адель была права. Мне нужно беречь Мари-Луизу. Но если я когда-нибудь признаюсь ей в том, что чуть-чуть не сделала, она, уверенно, никогда больше не станет со мной разговаривать. Адель отперла дверь, мы вошли и сели на диван. Не хочется сбежать куда-нибудь. «Бежать не нужно», — сказала Адиль. «Почему это?» «Я тебе скажу, почему. Потому что я сама сбежала». «Что?» «Мне, как и тебе, было стыдно. Я сбежала от родителей». От работы, от мужа. «Вы бросили бака?» «Нет, моего первого мужа французского». Я растерялась. «Ты не единственная, кто позавидовал лучшей из подруг», призналась Адиль. «Вы?» Я предала ее. Она потрогала потускневшую пряжу своего ремня. Маргарет сказала, что не хочет меня больше видеть. Никогда. Мы с ней обожали библиотеку но для нее это была работа по любви, она стала волонтером. Она отдавала все себя, не получая взамен ни сантима. «Как вы могли уехать?» «Если бы я осталась, она могла бы потерять все. И прежде всего то место, которое называло своим домом. Да, я любила библиотеку, но Маргарет я любила сильнее. Мне было стыдно рассказать правду друзьям и родным. Я боялась последствий, потому... Я вышла за бак и уехала из Франции, даже не попрощавшись. Я никогда не видела могилу своего брата. Я лишь надеюсь, что родителям удалось вытребовать его тело. Адиль глубоко вздохнула. и сбежала и до сих пор никому об этом не рассказывала. Я порывисто обняла ее, но она не ответила мне объятием. «Я никогда не смогу простить себя», — прошептала Адиль. «За то, что вы сделали с Маргарет?» «За то, что бросила ее». «Она сама велела вам уйти?» «Иногда это значит, что нужно остаться». Ошеломленной ее словами, я уставилась на папоротнику окна, на аккуратно стоящие пластинки, на стеллаж с ее любимыми книгами. После такого торнадо-открытия я почти ожидала увидеть, что все эти вещи рухнули на пол. «Но... но вы всегда знали, как найти правильные слова?» потому что я уже наговорила очень много неправильного. «Так вы на самом деле двоемужница?» «Бак умер, так что уже нет». Мы обе хихикнули, хотя ничего смешного тут не было. Хотя и было в своем роде. «Но что вы натворили? Неужели это было так плохо?» Когда Адиль закончил рассказ о и ее возлюбленном, и о том, как поле его дружки напали на нее, Все недостающие кусочки головоломки встали на свои места. Я увидела картину целиком. «Даже если то, что вы рассказали, правда...» «Это правда», — резко бросила Адиль. Они сломали ей запястье. «Но вы в этом не виноваты. вы этой и кости не ломали?» «Все равно, что ломала. Я же сказала». «Каждый сам отвечает за свои поступки». «В целом я с этим согласна», — ответила Адиль но не в данном случае. Ставки были слишком высоки. Я подвергла Маргарет опасности. Я никогда ни слова об этом никому не сказала. Даже Баку. Она посмотрела мне прямо в глаза. Но тебе я рассказываю, потому что не хочу, чтобы ты совершила подобную ошибку. Обуздай свою зависть, или она завладеет тобой. Мне хотелось убедить Адиль в том, что мои чувства не таковы, но... «А вы знаете о том, что потом случилось с Маргарет? Как вы думаете, она вернулась в Англию к дочери? Вы когда-нибудь пытались связаться с ней узнать, все ли у нее в порядке?» Адиль открыла ящик письменного стола и достала вырезку из Геральт. За июнь 1980 года я всмотрелась в профиль Маргарет Сент-Джеймс. «Мы теряем любимых родных, друзей, средства к существованию. Многие из нас подбирали осколки своих жизней, хотя некоторые кусочки были уже утрачены навсегда». Нам пришлось заново создавать себя. Я знала женщину, которая справлялась с потерей, уничтожая вещи. Она швыряла на пол тарелки, и это служило ей утешением. Возможно, она хотела раскладить предметы до того, как они сломают ее. Но это меня беспокоило. Те годы в Париже были скудными. Ограничения продолжались и после войны. Мы были голодными и усталыми. Я попросила ее горничную принести мне осколки, думая, что смогу их склеить, но их уже невозможно было восстановить. Я сделала из некоторых осколков брошки, чтобы украсить потрепанную одежду моей дочери. Читатели нашей библиотеки восхищались этими брошками. Я начала их продавать, и парижане носили мои изделия. А то, что модно в Париже, вскоре становится модным во всем мире. Я разволновалась, словно вдруг увидев Маргарет, живую и благополучную, и настоящую художницу. Вы уверены, что она потеряла опеку над дочерью? Она была уверена, что потеряет. Но, судя по этой статье, дочь жила с ней. Адиль изучила вырезку. Я никогда не истолковывал это так. Возможно, все кончилось не так уж плохо для Маргарет. И здесь есть адрес ее бутика в Париже. Я показала на страничку. Вы должны ей написать. Может, ей этого не хочется. Вы должны попытаться. Я уважаю ее чувства. Вы просто боитесь, что она не ответит. И это тоже. «Напишите ей». Наверное, в этом я была похожа на свою мать, неистребимую оптимистку. Я просто чувствовала, что для и Адиль конец должен быть счастливым. Ощущала это всем сердцем. Любовь приходит и уходит, и приходит снова. Берегите настоящих друзей, не отпускайте их. Я подумаю. Мы с ней прошли темной дорогой, преисполненной уродливыми чувствами. Но она, увидев худшее во мне, продолжала меня любить» и расцеловала ее в обе щеки и попрощалась. Адиль снова спасла меня.